Татьяна вновь подняла его на руки, успокоила и, обращаясь к подруге, заметила. — Мне кажется, твои картины звучат. Видишь, и ребенок это чувствует. Елена ощутила себя виноватой, что ее творение вызвало слезы у ребенка. — Да, в этой картине много черного цвета. Вот Павлик и испугался. сказала она в своё оправдание. Цвет и звук имеют соответствие в частоте, подхватил вошедший в комнату Шурик. Кроме того, есть частоты, которые человек не слышит. Например, инфразвук. На нём разговаривают рыбы. Видьмо у ребёнка диапазон воспринимаемых частот шире, чем у взрослого. Татьяна ещё раз взглянула на картину и прислушалась к себе. Потом остановила своё внимание на светлом пейзаже. Да, в твоих картинах есть музыка, а может быть, целебная сила, с убеждённостью произнесла она. Знаешь что? В проспекте выставки нужно указать, что картины имеют целебное воздействие. воздействие вызывающее слёзы, грустно улыбнулась Елена. Но тут включился в разговор Игорь. Трюк с целебным воздействием замечателен. Наша Леночка ещё не имеет широкой известности, а для привлечения зрителей все средства хороши. Ты, Игорь, рационалист. Из всего стараешься извлечь пользу. но польза поверхностная, заметила Вероника, до сих пор молчаливо наблюдавшая спор о звуках и красках. Но Таня права, по сути, тибетские целители давно используют цвет в лечебных целях. Картина может оказывать воздействие не только на наше сознание, но и на подсознание, и воздействует в первую очередь цветом, а не сюжетом. «А что, любая картина?» — недоверчиво хмыкнул Игорь. «Пожалуй, почти любая. Но Ленины картины в особенности. Я всегда чувствую, что они меня куда-то влекут, о чем-то предостерегают. Правда, расшифровать их предостережение непросто. От этого я всегда ощущаю беспокойство, глядя на них. «Вот так целебные картины!» Вновь отозвалась Елена. Одних заставляют плакать, у других вызывают беспокойство. Ладно, дамы и господа, прервал затянувшуюся дискуссию Игорь. Назовём наш вернисаж выставкой эзотерических картин. Замечательно, что и тибетцы высказались на этот счёт. Хорошая реклама для картин. Когда гости ушли, Елена ощутила усталость. Нарастающая суета вокруг выставки раздражала её. Но пути к отступлению уже не было. Ей надо понять, кто она мастер или любитель. А для этого необходимо предъявить свои работы непредвзятому взгляду посторонних зрителей. Она ещё раз обошла звучащей по определению Татьяны картины села в кресло напротив нулевого меридиана самой спорной своей работы Высокая спинка кресла удобно поддерживала её откинутую назад голову Елена смотрела на свою картину устало прикрыв веки почувствовала, что её раздражает яркий свет люстры Она дёрнула за шнур, и люстра погасла. Теперь комната освещалась лишь светом уличного фонаря, висящего на проводах против окна. В его тусклом свете все полутона и тени на картине слились в одно серое пятно. Освещённое пятно двигалось вместе с фонарём, ветер качал его из стороны в сторону, На защитном стекле, вставленном в раму, играли неясные блики. Елена всё пристальнее вглядывалась в это пятно, в свою картину. Абстрактная композиция неожиданно сложилась в реальное изображение. Это было высокое трюмо, совсем такое, как в комнате её детства. Вдруг она заметила, что в полутьме зеркального пространства Кто-то отражается, кто-то живой и подвижный. Елена замерла от страха, приоткрыв рот, потом скосила глаза в сторону балкона, тот чья фигура отразилась в тёмном стекле, мог находиться только там. Дверь балкона бесшумно приоткрылась, и фигура в тёмном плаще, в накинутом на голову капюшоне, проскользнула в комнату. Елена хотела закричать, но спазмы сжали ей горло. Она медленно сползла с кресла и спряталась за его спинку. Фигура медленно обошла комнату, она казалась бесплотной, как тень. В какой-то момент Елене показалось, что под плащом скрывается женщина. На миг распахнутые полы бесформенного одеяния Приоткрыли изящные отливающиеся серебром туфельки. Тень пристально всматривалась в картины, что она искала, что могла разглядеть в этой крамешной тьме, разбавленной лишь призрачным светом уличного фонаря. Елена скукожилась и втиснулась под сиденье кресла. Здесь она почувствовала себя в безопасности и возможность Мысль ведь вернулась к ней. Если она не может закричать и позвать на помощь, надо постараться выбраться из комнаты. Елена поползла на четверенька к дивану. Под диваном было совсем узкое пространство, и она стала задыхаться. В этот момент зловещая фигура остановилась, и Елена снова увидела серебристую туфельку. прямо на уровне своих глаз. Она узнала её. Точно такие же туфли были на ней во время школьного выпускного бала, и вдруг почувствовала облегчение. Женщина в таких туфлях не может причинить ей ничего плохого. Елена осмелела и вылезла из-под дивана. Фигура в капюшоне испуганно отпрянула назад к балконной двери. Потом незнакомка наклонилась, сняла с ноги туфельку и метнула её в картину "Нулевой меридиан". Стекло рамы рассыпалось на мелкие осколки, а вместе с ними распалась и картина, почему-то прилипшая к стеклу. Елена беспомощно перебирала Маленькие цветные от налипшей гуаши стёклышки. Зачем фигура в капюшоне погубила мою картину? Ведь у меня скоро выставка в конце июня. Осталось совсем немного времени. Я не успею воссоздать её заново. Вдруг голос вернулся к Елене, и она обрушилась с руганью на неизвестную злоумышленницу. Но та уже скрылась на балконе и крепко держала дверь, не пуская её к себе. Елена всматривалась в черноту ночи. Неожиданная мысль озарила её: почему на улице такая тьма? Ведь в городе пора белых ночей. Значит, я сплю, догадалась Елена, продолжая смотреть свой сон. Это было то редкое осознание себя во сне, который доступен не многим. Поняв, что она спит, Елена пришла в восторг. Она может делать что ей заблагорассудится. Ей захотелось летать. Елена с силой рванула балконную дверь, но на балконе уже никого не было. Только сброшенный незнакомкой плащ да серебристая туфелька валялись на бетонном основании. Было светло, Волшебное марево белой ночи освещало площадь, слишком большую и пустынную. Елена поняла, что исчез Исаакиевский собор. Что ж, ничего не помешает её полёту. Она подпрыгнула, легко преодолела ограждение балкона и полетела. Она летела над площадью, над городом, над полями и реками, Потом обнаружила, что уже не летит, а качается на огромных качелях, и качается не одна, на другом конце доски, держась руками за верёвки и сгибая ноги в коленях, стоит Игорь. "Я люблю тебя, люблю", закричала она сквозь слёзы счастья. Игорь, обнажив в широкой улыбке белые зубы, молча смотрел на неё. Очередной взмах качелей сбросил её с доски. Елена ощутила, что потеряла опору под ногами и камнем падает вниз. Ужас охватил её. Елена проснулась, открыла глаза. За окном действительно мерцала северная светлая ночь. Картина Нулевой меридиан стояла на прежнем месте, целая и невредимая. Елена посмотрела на неё новым взглядом. Простое нагромождение мёртвых линий. Может, не надо её выставлять. Но изменилась не картина. Что-то изменилось в её душе. Всё больное и страдающее в ней распалось на мелкие осколки и разлетелось без следа. Елена поднялась с кресла, расстелила кровать и легла на прохладную простыню. с чувством лёгкости и освобождения больше снов в эту ночь она не видела открытие персональной выставки Елены совпало с культурным событием в Петербурге фестивалем Белые ночи на разных площадках города выступали музыканты поэты художники но удивительное дело выставка картин неизвестной художницы Елены Ясеневой не затерялась среди творческих отчетов именитых авторов. Вначале на скромное сообщение в газете откликнулись только любители эзотерики и поклонники нетрадиционной медицины. Мало-помало среди гостей выставки стали появляться и люди богемного вида, длинноволосые мужчины и коротко стриженные женщины, В нарячатые небрежных одеяниях прохаживались по коридору бывшего НИИ, с нескладительно разглядывая картины, развешанные на его стенах. Мнения знатоков живописи расходились. Игорь, затерянный в толпе посетителей, с любопытством прислушивался к мимолётным отзывам. Одни находили эти работы оригинальными, другие вычурными. Третьи считали их просто профессионально беспомощными. Елена он пересказывал только положительные отклики. Появились рецензии и в нескольких городских газетах. В них творчество Елены Ясиневой превозносилось до небес и называлось новой эрой в искусстве. Признайся, Игорёха, твоих рук дело. Допытывалась Елена, помахивая перед лицом Игоря газеткой с очередной хвалебной рецензией. Ну что ты? изображая на лице недоумение, отнекивался Игорь. Это взгляд специалистов. В следующий раз, решил про себя Игорь, надо поосторожнее с похвалами. Всё хорошо в меру. Добавим немного отрицательных отзывов. Хотя Елена была прежде специалистом по рекламе, сейчас у неё возникали лишь подозрения, что статьи заказные, но твёрдой уверенности в этом не было. Так хотелось верить, что рецензии обоснованны и искренни. Как всякий художник, в глубине души она надеялась, что в её работах присутствует хотя бы крупица таланта. А иначе для чего писать картины? В то же время записи рядовых посетителей в книге отзывов её радовали. Разными почерками, от старательного детского до дрожащего старческого, были написаны простые добрые слова. Елена часто приходила к друзьям в фирму Y+, читала эту книгу и просто отдыхала. Коридор она выходила редко и почти всё время проводила в комнатки фирмы Y+. Игорь тоже в дни выставки обосновался в своём прежнем офисе, хотя теперь, как президент акционерной компании, работал на другом этаже. На самое необычное событие случилось в день закрытия экспозиции. Неожиданно в выставочном коридоре объявился солидный покупатель. Он просмотрел картины и пожелал переговорить с их автором. Игорь пригласил мужчину в служебную комнату фирмы Y+, где в этот момент Елена за столиком пила кофе. Покупатель представился экспертом и доверенным лицом одного крупного коллекционера, пожелавшего остаться неизвестным. Он говорил с лёгким иностранным акцентом. Мы узнали о вашей выставке из интернета. Там был и каталог работ. Особенно заинтересовала моего клиента работа Нулевой меридиан. Вы не могли бы её продать? Елена растерянно мотнула головой. Она даже не представляет, сколько может стоить её картина. И вообще, эта работа ей особенно дорога. «Может, он согласится посмотреть другие?» Иностранец не возражал взять еще несколько работ. Но отступиться от главной, интересующей его клиента картины, он не мог. Покупатель назвал свою баснословно огромную сумму. Елена была ошарашена и растерянно молчала. «Может, он согласится посмотреть другие?» Игорь предложил покупателю ещё раз осмотреть экспозицию, пока они обсудят с Еленой его предложение. Мужчина с молчаливым достоинством вышел за дверь. Ёлка, ты должна согласиться. Эта сумма покроет 2/3 расходов на лечение. Такой шанс бывает раз в жизни. Но разве картина начинающего художника может стоить таких денег? возразила Елена Не удивляйся, у иностранцев другие масштабы. Сравни стоимость квартир. У нас десятки тысяч долларов, а за бугром сотни. Нет, нет, Игорь. Я не могу так сразу решить.